Глава вторая. Элис. Спустя несколько часов я уже дома. Жду Тома. Похоже, я стала параноиком. Я заперла двери и проверила все окна. Настроила на стационарном телефоне определитель номера. Отключила навигатор на мобильном. Поменяла пароли своих аккаунтов в Твиттере и на Фейсбуке. В Инстаграме установила приватный статус. Позвонила в охранную компанию и сделала вызов на завтра, чтобы они от и до проверили мою съемную квартиру с двумя спальнями. Заказала одобренное полицией сигнализационное устройство. Его тоже должны установить завтра. Короче, сделала абсолютно все, что посоветовали сделать полицейские, и даже более того. В Гугле нашла перцовый баллончик, хотя об этом мне не говорили. И все равно... «Не чувствую себя в безопасности». Хотя в полиции ко мне отнеслись доброжелательно. Беседа в участке все еще крутится в голове, не давая покоя. Аллан из отдела по связям с общественностью привел женщину-детектива, сержанта из уголовного отдела. Она сняла показания у меня и у хозяина кофейни. Пока шла официальная часть, все было хорошо — В глубине души даже мелькнула надежда, что полиция добьется какого-то результата. Сама не знаю, чего именно я ждала. Что они моего шутника из кармана вытащат, что ли? Но вскоре я заметила, как Алан переглядывается с сержантом, словно они знают что-то, чего не могу знать я. И тут до меня дошло. Они все это делают просто потому, что таков порядок и в качестве одолжения моему редактору. «И что теперь?» — спросила я. Неловкая пауза и выражение их лиц подтвердили мою догадку. Оказывается, если я сама не укажу на некоего возможного подозреваемого, на человека, которого всерьез расстроила моя статья, или который меня домогался, то ничего страшного не происходит. Отчет помещается в папку. И мы ждем развития событий. Главное сейчас сохранять бдительность и собирать факты Элис. Если он позвонит опять, или случится еще что-то из ряда вон, вы должны все подробно записать и известить нас. Лучший вариант, на который можно надеяться, что это какой-то случайный псих, который просто догадался насчет кофе. Больше всего меня удивило, что полицию. Похоже, совсем не беспокоит тот факт, что этот мерзавец возможно следит за мной. А вот меня это беспокоит. И даже очень. Иначе как он узнал, что я отправлюсь в кафе и каким будет мой заказ? По словам полицейских, такие типы часто действуют наугад, по наитию. Не надо быть гением, чтобы догадаться, если по соседству с редакцией газеты есть кафе, то журналисты его частые гости. Возможно, этот парень позвонил в кафе заранее, чтобы узнать о моих предпочтениях или просто решил рискнуть. Но ведь он сделал заказ от моего имени и знал, что я уже иду туда. Тут они со мной согласились, мол, да, это весьма серьезно и заставляет задуматься, и выдали мне целый список с мерами предосторожности» вызвать специалистов, поставить сигнализацию, ну и так далее. Даже снабдили рекламными листовками. Вернувшись домой, я первым делом пересмотрела все сайты, где упоминалось о преследователях, об анонимных звонках с угрозами и тому подобном. Довольно удручающее чтиво. Похоже, эти абоненты уверены в своей безнаказанности, потому и названивают». Полиция ведь не приставит к вам круглосуточную охрану, не выдаст новую машину, не снимет другую квартиру. А пока ситуация не обострится, что именно они имеют в виду, страшно даже подумать. Полицейские практически ничего не могут сделать. Одним словом, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я еще раз окидываю взглядом комнату и встаю. Сидеть на месте не в моготу. Подхожу к окну и задергиваю шторы, хотя до наступления темноты как минимум час. Варю себе кофе, но, вдохнув его аромат, вдруг понимаю, что выпила достаточно кофе за сегодняшний день, и выливаю напиток в раковину. Сидя за кухонным столом, пристально смотрю на дверь черного хода, вернее, на ее засов, когда в замке входной двери поворачивается ключ. Чувствую глубокое разочарование. И недовольство собой. И когда Том входит в квартиру, я уже горько плачу. Ну что ты успокойся. Я же здесь. Спешил, как мог. Как обстоят дела в полиции, что говорят? Я позволяю ему обнять меня на мгновение, но тотчас отстраняюсь, чтобы вытереть глаза рукавом. Я снова чувствую себя нелепо. Не хочу, чтобы меня видели такое другие люди. Даже Том. Ему позвонил Джек. Очевидно, пока я была в полиции. И теперь Том хочет услышать подробности. «Послушай, Том, я не уверена, что у меня есть причина так расстраиваться. Возможно, я слишком остро реагирую». И добавляю, что это, похоже, какой-то садист, который ждал именно такой реакции. А потому надо взять себя в руки и взбодриться. Я сажусь на диван. Том присаживается рядом и берет меня за руку. Поначалу он довольно оптимистичен. Говорит, что звонил, вероятно, какой-то тип, ненавидящий нашу газету, а не меня лично. Но когда я рассказываю про кафе, он начинает хмуриться. «Ты говоришь, этот человек звонил в кафе? То есть он знает, как тебя зовут? Он что, следит за тобой?» «Возможно. А может и нет. Полиция считает, что он мог догадаться» или же подготовился, чтобы как следует меня напугать. «Но имя твое он все же знал?» «Да», — виснет пауза. Я вижу, как меняется выражение лица Тома. Он встает с дивана и пару минут задумчиво стоит столбом, после чего начинает расхаживать взад-вперед по комнате. «То есть этот парень охотится на тебя, конкретно на тебя» а полиция отпускает тебя домой одну, в твоей собственной машине, как ни в чем не бывало, и планирует посмотреть, что будет дальше. Я говорю ему, что в участке мне предложили вызвать такси, но я отказалась, не хотела бросать свою машину. К тому же общение с полицейскими меня успокоило, но отчасти. Я объясняю Тому, что на данном этапе они все равно ничего не могут сделать. Возможно, это был случайный звонок, и этот тип никогда больше не позвонит. «Нет, нет. Мне особенно не нравится тот факт, что он знал про кафе». «Вдруг этот псих действительно следит за тобой и ехал за тобой до дома? Нет, они не должны были отпускать тебя одну, Элис, после таких-то звонков, да еще с использованием устройства для изменения голоса». «Я решаю не рассказывать, что Джек предлагал отвезти меня домой», и побыть со мной до его прихода. «Разве полиция не обязана обеспечить охрану? Круглосуточное наблюдение или что-нибудь в этом роде? Хотя бы до тех пор, пока не станет ясно, кто его мишень, газета или ты лично?» «Нет. Видимо, нет. По крайней мере, не на основании двух подозрительных звонков. Да и откуда у них такие ресурсы, Том?» «Значит, ты села за руль и просто поехала домой?» Он оглядывается на входную дверь так, словно подозревает, будто кто-то следит за нами с улицы. «Вообще-то нет. Я специально поездила кругами, сворачивала пару раз не туда, на всякий случай. Я не говорю ему, сколько миль я намотала, какие петли выписывала по городу и сколько раз внезапно поворачивала обратно, причем с одной единственной целью — сбить с толку того, кто увязался за мной» если, конечно, он увязался. «Ладно, я отменяю ужин. Останемся дома. Закажем еду сюда». Том снова садится рядом, гладит меня по щеке. Я заглядываю ему в лицо, и мне становится стыдно, как всегда бывает в те моменты, когда он смотрит на меня таким взглядом. Я вспоминаю другое лицо. Из прошлого а еще почему-то думаю о Джеке. «Хватит, Элис!» — командую я себе и отворачиваюсь от Тома, но потом, чувствуя новый приступ вины, заставляю себя повернуть голову. Мне нужна минутка, чтобы восстановить душевное равновесие, поэтому я прошу его сварить кофе. Первый этаж квартиры представляет собой открытое пространство, и я наблюдаю за Томом, глядя ему в спину, когда он ставит чайник и протягивает руку к полке над плитой, чтобы взять банку с кофе. И тут я понимаю. Главное, что я испытываю сейчас, наряду с потрясением и страхом, это острое недовольство собой. Я из тех, кто больше всего ценит в людях умение сопротивляться обстоятельствам. Часто сталкиваюсь с этим в своей работе, пишу о таких людях статьи, И что же? В глубине души я надеялась, что и сама принадлежу к этой когорте. А оказалось, что вовсе нет. Мне случалось брать интервью у людей, которые потеряли в жизни все, но нашли в себе силы подняться над прошлым и начать заново. Один парень, например, потерял ногу в Афганистане, наступил на мину. А спустя какое-то время смог участвовать в марафоне. Еще одна женщина закрыла собой троих детей, защитив их от автомобиля пьяного водителя, который выехал на тротуар. Я наблюдаю, как Том наливает кипяток в чашке и вспоминаю другие подобные истории. Люди проявляют столько мужества. А я расклеилась при первом же испытании на прочность. Нет уж Том. Лучше пойдем в ресторан, как и планировали. Я должна взять себя в руки. Нельзя поддаваться панике. Именно этого он и добивается. «Ничего, сходим в следующий раз», — возражает Том, входя в гостиную и ставя чашки на низкий журнальный столик. «Нет, Том, так нельзя». «Мы заказали ужин в ресторане, любимом ресторане Тома, на сегодняшний вечер, чтобы отпраздновать его успехи на работе». Два месяца он вкалывал как одержимый, задерживался до поздней ночи, и все ради того, чтобы привлечь в фирму крупного корпоративного клиента. Компания в восторге. Я делаю глоток и чувствую, как мной овладевает новая эмоция. Гнев. Он хочет посеять хаос в моей голове. Я правда не возражаю насчет отмены ресторана, Элис. «Давай закажем еду домой». Тайскую, китайскую, какую хочешь. Нет, мы пойдем туда. Сейчас я приму душ и переоденусь. И к черту всех этих психов мы идем в ресторан, а они пусть утрутся. Несмотря на Браваду, по дороге в ресторан все же ловлю себя на том, что то и дело оборачиваюсь посмотреть, не преследует ли нас какая-нибудь машина. А когда въезжаем на парковку, Я чувствую головокружение от непрерывных эмоциональных перепадов. Страх сменяется гневом. Беспокойство яростью. Именно. Меня просто бесит, что какой-то придурок на другом конце провода меньше чем за минуту умудрился довести меня до такого состояния. Наверное, поэтому, когда мы уже сидим за столиком и ждем заказ, я все-таки решаюсь поговорить с Томом на чистоту. Знаешь, Том, мне стыдно. Сколько раз я писала о стойкости и самоотверженности, и только посмотри на меня сейчас. Я протягиваю вперед руку, чтобы показать, как дрожат пальцы. Элис, ты слишком строга к себе. Причем напрасно. Такое услышать любой на твоем месте чувствовал бы себя неважно. Я не отвечаю. И гоню от себя мысли и образы. Прилавок продуктового магазина, тонкая проволока, медленно, но уверенно скользит сквозь огромную головку сыра, разделяя ее на две части. Но почему именно эта картина? Что вообще должно твориться у человека в голове, чтобы он смог придумать такое? Я разламываю надвое круглый хлебец, и намазываю одну половинку маслом слишком густо. Так, ладно, давай обсудим детали. Твоя газета никого не зацепила своими последними публикациями? Имел ли до этого место троллинг в сети? Поступали жалобы на твои статьи, либо на судебные дела? Может, еще что-нибудь? Том говорит уверенно и спокойно, профессиональным тоном, и поддается вперед, так что я вижу свое отражение в стёклах очков. Я отрицательно мотаю головой. Полиция тоже об этом спрашивала, но я ничего такого не вспомнила. Судебными делами в нашей редакции давно занимается другой сотрудник. Я в основном готовлю репортажи. Освещаю компанию по сносу жилого дома Мейплфилд Филд Хаус». «И что, это никого не задело? Твоя компания?» Ну, кое-кому из местных политиков не поздоровилась. Но в целом все получилось неплохо. Все довольны. По сути, это даже не моя компания, так что зря я присваиваю себе лавры. Все сделали сами жители, а я только писала о них в газете. Том раздраженно вздыхает и ерзает, словно этот мотив его не устраивает. Но дело в том, что я уже целый год занимаюсь почти исключительно Мейплфилд-хаусом. Тед доволен, газета хорошо продается, так что никаких сенсаций я давно не освещала. Maple Field House — мрачный старый домище в форме подковы. Нижний этаж занимают торговые помещения, а еще три отведены под жилой фонд. В свое время дом считался почти престижным. Торговля процветала, магазины отбоя не знали от покупателей. Однако вкусы публики изменились, а квартиры на верхних этажах не пользуются спросом из-за неудачной планировки. Так что лучшие дни Мейплфилд Хауса давно позади. Магазины в основном пустуют, лишь в некоторых из них открыты пункты помощи бедникам и бездомным. Темные и сырые квартиры скорее напоминают подвалы. Здание принадлежит городскому совету, но капитальный ремонт сто лет не проводился поскольку жилищный комитет никак не мог решить, что делать, то ли все таки вложиться в реновацию, то ли снести, а жильцов переселить в современную малоэтажную застройку. Из-за нерешительности чиновников условия жизни обитателей год от года становились все хуже. В стенах завелась сухая гниль, со временем поразившая весь дом. Мусоропроводы то и дело забивались – Жильцам все это надоело, и они решили бороться за снос. Но на них никто не обращал внимания, пока к делу не подключилась я. В газете появилось несколько статей о том, как сырость в квартирах отрицательно сказывается на здоровье детей, особенно страдающих астмой. И вот, наконец, многолетний нарыв прорвался. Городскому совету надоело краснеть из-за историй, которые публиковала наша газета — Вестник Южного Девана. Жилищный комитет принял решение о сносе жилья и переселении всех его нынешних обитателей, в связи с чем в сжатые сроки совместно с жилищной ассоциацией был разработан специальный проект. Теперь старый дом расселен. Всем жильцам предоставили временные квартиры. Первая очередь нового жилья для переселенцев вот-вот будет сдана. Честно говоря, работа была не пыльной, Как под копирку. Следишь за новыми событиями, пишешь, публикуешь, и так день за днем. Скучать не приходилось, я чувствовала, что приношу пользу обществу, да и редактор был доволен. «Ты же знаешь, я давно не освещаю судебную хронику», — добавляю я. К тому же, сам понимаешь, люди всегда чем-то недовольны. Но лично я в последнее время не писала ни о каких скандалах, хоть убей, не могу вспомнить». Я смотрю на заказанную рыбу. Морской окунь с превосходной хрустящей корочкой. Начинаю разделывать его вилкой на кусочки помельче, но вскоре ловлю себя на том, что сижу неподвижно, уставившись на блестящий металл. Я порежу тебя проволокой для сыра. Ты что, не голодна? Наверное, слишком много съела в обед. Вздыхаю я, откладывая вилку. Том улыбается. «Думаю, ты все таки права. Скорее всего, это был какой-то псих, звонивший наугад, и больше ты о нем не услышишь. Он режет свой стейк. Не хочешь пожить у меня, пока ситуация не устаканится? Или, если хочешь, давай я у тебя поживу?» Том не смотрит на меня, и я не знаю, как реагировать. Мне, конечно, страшно оставаться ночью одной, Но мы обычно ночуем друг у друга только по выходным или после таких свиданий, как это. Том занимается коммерческим правом и часто ездит в Лондон по работе. Меня это устраивает. Я не готова к совместной жизни. Пока не готова. «Может, останешься сегодня у меня, как и планировали, а там посмотрим», — предлагаю я. «Завтра наверняка станет легче». Если звонков больше не будет, то вскоре все забудется. А я почти уверена, что их не будет. Ну, ладно. Надеюсь, ты не пытаешься казаться храбрее, чем есть на самом деле. Он с улыбкой слегка наклоняет голову и добавляет. Или упрямие. Кто, я? Мы оба смеемся. И я понимаю, что наконец-то расслабилась. Впервые с того самого момента когда услышала жуткий голос в телефонной трубке. Что ж, уже хорошо. Пусть маленькая, но победа. Том улыбается, а мне хочется заглянуть в будущее и представить тот день, когда мы будем смеяться над сегодняшним происшествием как над забавным анекдотом. Помнишь того психа, который пытался тебя напугать? Да, так и случится, уверенно обещаю себе я. Решительно беру вилку, отправляю небольшой кусок рыбы в рот и наслаждаюсь великолепным вкусом. Ничего, скоро все снова придет в норму.